Глава 53. R24. Чурбан стучит, долбит в голове настойчивыми всплывающими окнами. Необходимо отправиться в Тибериум. Приоритетная задача. Всё закрываю, да отменяю их, но они капля за каплей выдавливают дырку в моей психике. Отключить не выходит. Пытаясь вспомнить, что там делала Танара, однако этот долбёж просто не даёт сосредоточиться. Наверное, нужно бы подзарядиться. Но не могу расстаться с Мэл. Так приятно держать её в объятиях, и так страшно оставлять отну. Сколько силы нужно на такой разговор? Хочу её, неожиданно, безумно, до ума помрачения. Возможно, когда-нибудь она ответит мне взаимностью. Выделить тебе комнату, спрашивает Мэл осторожно. Нет, отказываюсь. Я с тобой. Она улыбается, берёт аккуратно мою ладонь, и я подхватываю её на руки. Ты устала, шепчу. «Устала». Опускает голову на мое плечо, обвивает шею руками. В этом теле обнаруживается и еще одно преимущество. Конечно, я и раньше мог поднять девушку на руки, но сейчас нести ее совершенно не тяжело. И вспоминать, где комната не нужна, и Скин давно внес план в свои слоты памяти. Мел просто падает без сил в постель, скинув комбез, осторожно укладываясь рядом, прижимаю ее к себе. Кажется, что только ее присутствие дает силы бороться с этими вшитыми программами. Мел прижимается, пристраивает голову на мою грудь. Боюсь спугнуть. На всякий случай запускаю нано-роботов, чтобы рука не немела. И заодно контроль через процессор, чтобы не двигалась. Все-таки, если объективно, плюсов в этом теле больше. Хотя мое собственное за стеклом все еще стоит у меня перед глазами. Дом погружается в тишину сонную и вязкую, которую прорезают лишь треньканье всплывающих окон у меня внутри. Надо будет сдаться Танари. Пусть ищет, что здесь можно хакнуть. Или мы с Виолой сами справимся. Она же что-то там записала. Пытаюсь вспомнить, но слишком многое стер мой чурбан. Никак не выходит. Завтра. Не хочу тревожить Мелакрон, касаясь губами волос, вдыхаю запах и понимаю что готов так пролежать оставшуюся жизнь. Чёртовы окна не дают спать, всё дёргается, открываются внутри. Да и боюсь оставить процессор без присмотра. Пусть хоть мэл поспит. Милаграна. Утро встречает нас туманами, которые пробираются по каналам вокруг островов, оборачивая пушистыми хвостами окрестные дома. Ох, я так и заснула на каране. Открываю глаза, он лежит, смотрит на меня перебирает мои волосы. Боги, хочу так просыпаться каждое утро, чтобы он смотрел на меня, и его тело отдавало своё тепло и. Непроизвольно тянусь к его губам, а может, самое время вернуться к нормальной жизни. Когда к ней возвращаться, если не в череде безумия? Завтрак готов, госпожа Мелагрин. Голосом Мэри передаёт Искин. Собираюсь попросить, чтобы нам сюда принесли. Но Искин добавляет: Всё уже в сборе. Приходится подниматься, ловить сожаление в глазах моего киборга и спешить в ванную, привести себя в порядок. Пока стою под душем, по телу пробегают давно уже забытые ручьи те желания, женские эмоции, которые так долго хранились настолько глубоко, что казалось, я никогда больше не испытаю ничего подобного. Но Кэр определённо начинает сводить меня с ума. Его присутствие, его поступки невероятная сила духа. Стараюсь отложить на время эти мысли. Он ничего мне не обещал. Мы ни разу ни о чём таком не разговаривали. Сейчас мы нужны друг другу, но потом... У него своя жизнь на Ламане. А у меня... Кибериум и моя школа. Все уже внизу, в том зале. Наверное, папа хочет продолжить разговор. Возможно, что-нибудь придумал. Но прежде чем я успеваю спросить, он скупо улыбается, поводит рукой вдоль стола. Сегодня сначала поедим, Мелв. Любые серьёзные разговоры на голодный желудок прямой путь к язве и лишним затратам на медибокс. Киваю. Я так рада, что он снова прежний. И надеюсь, не держит на меня обиду. Садимся с Кэром на наше вчерашнее место. По периметру зала стоят домашние киборги. Замечаю Сэма, мельком, с сожалением вспоминая Кула. Надеюсь, они для защиты а не чтобы на этот раз уж точно задержать меня. Пока едим, пытаемся поддерживать нейтральный разговор, который, впрочем, клеится не ахти. Все ощущают его искусственность и предчувствуют более важные и серьёзные темы. Наконец, доев десерт и отставив тарелку, папа без особенных переходов произносит. «Думаю, ты понимаешь, Мелагрен, что сама уже не справишься. Мы своими силами не справимся». Он приподнимает и чуть разводит руки, как бы указывая на всех нас, собравшихся здесь сегодня. И будто боясь, что начну возражать, сразу же переходит к сути. Я пригласил специалистов. Мы вместе составим план. А вот насчёт специалистов я не уверена, потому что не знаю, куда ещё могли пробраться адепты исиды, потому что когда нужна была помощь маме, никто из них помочь не сумел. И пусть Сэм постоянно будет с тобой, добавляет папа. Слышу, как киборг чуть приближается сзади, принимая приказ к исполнению, но ответить ничего не успеваю. Мэл, доносится мысленный оклик от Виолы. Слада звонят. Что там? Подскакиваю, выхватываю с ближайшей панели виртуальное окошко. Передай сюда. Милагран. В окошке возникает взволнованное лицо Эльвиры. Школу отаковали. Что нам делать? Дети в убежище. Защитные поля на максимуме, но не уверена, что мы продержимся больше нескольких часов. Держитесь. Сколько их? Передай мне всё, я приведу помощь. Эльвира кивает, начинает что-то скидывать, сама тут же исчезает с экрана, на котором теперь бегут гигабайты информации. Оглядываю застывшие лица. Все слышали? Повторять смысла нет. Поэтому просто говорю. Мне нужна ваша помощь. Ар-24 Эйшель на удивление не упирается. Вроде даже стремится помочь. Рассматривает выведенное на большое виртуальное окно кадры атаки, пересланные с Лады. «Где находится твоя школа?» – спрашивает. Мел медлит несколько мгновений. После произносит. «Я покажу. Ты же не заставишь меня отсиживаться тут?» "Ещё эбет морщится", вздыхает. "Я отправлю туда киборгов из охраны Тибериума. Может, им того и надо, чтобы мы Тибериум ослабили. Что ты предлагаешь? Альтернатив у меня нет. Похоже, нападают тоже киборги. Тебе с ними не справиться". "Это моя ответственность", произносит Мел Твёрда. "Я не могу отсиживаться". Смотрю на неё, осознаю, что ради этой девушки пойду на всё. Она такая удивительная, настоящая. Я завоёвыю её сердце, и другой мне не надо. Наше время прошло, стар я уже, вздыхает Эшель. Наступает ваша молодёжь. И хотел бы тебя задержать, но понимаю, что не могу. Первым поднимается Пьер. Мы с вами, произносит твёрдо. Сразу за ним Тани, чьимка отработанным движением оказывается в перевязи за спиной. Маэл что-то говорит про малыша и что они не обязаны, а то ли отказывается. Понимаю, с такими врагами не отсидишься. Он хочет быть в центре событий, сражаться за свою семью и, возможно, мстить. Киборды разбегаются по поручениям за личными вещами, лишь увеличивая ощущение суматохи. Пока все вместе выходим из дома, перетекаем на пирс, внутренние всплывающие окна продолжают зазывать меня в Тибериум. А что, если поддаться? мелькает хидрёная мысль, дурацкая и ненужная, но процессор цепляется за неё хуже пиявки, воспринимает как приказ к действию и внезапно перехватывает управление. Похоже, это клоновая зараза. Этот искусственный мать его интеллект просто дожидался, пока мы окажемся за полем, чтобы развернуть свою деятельность. Запускает, скотина такая, чертовы ускорители, прожигая мне очередные, ни в чем не повинные, совершенно не приспособленные для этого брюки, и стартует прямо с пирса. С сожалению, смотрю, как удаляется Мел. Понимаю, что она наверняка посылает мне вопросы, но внутренняя связь отключена, чтобы приказы хозяйки не помешали. Научил на свою голову. Зетка высовывает из-за пазухи недовольную мордаху. Сквозные полёты ей не по душе. Похоже, у родом нужна схема Тибериума, и раз уж мне не удалось попасть туда легально и без лишних затрат, заставляют прорываться всеми силами и пересылать их заказчикам в реальном времени. Надеюсь, меня никто не пропустит, и надеюсь, мне удастся отследить адресата.